Гあた. Барышня-крестьянка. 20 сентября 1830 года. Алексей Берестов, молодой герой повести, по окончанию университета, не получивший отцовского благословения на военную службу, а к статской не имеющая охоты. Он приезжает в родное отдалённое имение Тугилова, где влюбляется в соседку Лизу Муромскую. открывшись с рассказом о бараническом герое Сильвио «Выстрел». В повести Белкина завершаются новеллой, один из двух главных героев которой пытается играть роль, построенную по тому же литературному сценарию. Отец Алексея Берестова, Иван Петрович, тезка Белкина и подчеркнутый русофил, успешно хозяинчит на своей суконной фабрике и терпеть не может соседа англомана Муромского. Сэн, напротив, подражает героям новейшей английской словесности. Он, как Дэнди, отпускает усы, всегда мрачен и разочарован, толкует об утраченных радостях и обовядшей юности, пишет письмо некой Акулине Петровне Курочкиной на передаче загадочной «А.Н.Р». Носит черное кольцо с отображением мертвой головы. А своим псом, которого зовут именем героя Романа Нодье, с Богар, разговаривает по-французски. Но в том и разнице, что Сильвио, лишённый культурно-бодовых корней, опасно заигрывается в романические игры. Алексей, напротив, остаётся пылким малым, с чистым очень русским сердцем. Сквозь его английскую бледность проступает здоровый деревенский румянец, на что обращает внимание служанка героини Настя. Она же не читательница романов. Откуда ей знать, какую маску носит барин? Да и с ней веристов нет нужды церемониться. По полуигровым бароническим сюжетам, в которые превращает свою жизнь Алексей. Дело не ограничится. Ещё и шекспировский сюжет, в котором он обречён участвовать. Берестов старший враждует с соседом Григорием Ивановичем Уромским, который был чи истинно русским барином, тоже играет роль англомана. Иноземные пристрастия соседа должны навести читателя на пародийною параллель И одновременно с войной Алой и Белой Розы, с рождой семейств Монтек и Капулетти, трагедии Шекспира, Ромео и Джульетта. Тем более, что у Муромского растет дочь Лизы, в которой не может не влюбиться представитель враждебного родового клана Алексея Берестов. Он вообще и гриф, и влюбчив. Но этого мало. Лиза затевает с Алексеем игру пасторальный сюжет. Она предстает перед ним в обличии крестьянской девушки, позволяет ему, как барину, развивать и образовывать себя, тем самым освобождает его от байронической, от шекспировской роли. Почувствовав новый для себя вкус к естественности, Алексей Берест уже не может и помыслить о другой избраннице. А потому, когда Берестов, Старший и Муромский внезапно примиряются и начинают вести дело к сватовству своих отпусков, Алексей почти готов переступить через социальную черту, разделяющую их с христианкой Лизой, то есть разрушить карамзинский сюжет о бедной Лизе. жениться на девушке из другого сословия, доказав, что дворяне умеют любить. К счастью, такой подход для него и не требуется. Достаточно того, что он обнаружил в себе изначально, естественное, здоровое в своем митрофановском простодушии начало. Ивившись к барышне, который до сили, он видел лишь загримированное и переодетый в стиль Людовика XIV. Он застает свою крестьянку, и тем все решено. Но в том-то и дело, что без литературной игры не было бы искренности будущего счастья героев. Так Пушкин уравновешивает сквозную идею всего цикла. Лиза Муромская, Бетси, Акулина, семнадцатилетняя дочь русского барина-англомана Григория Ивановича, промотавшегося и живущего в отдалении от столиц в имении Прилучина. Создав образ Татьяны Ларины, Пушкин ввел в русскую литературу тип уездной барышни. Лизымуромской принадлежит к этому типу. Она тоже черпает знания о светской жизни, да жизни вообще из книжек, но зато чувства её свежи, переживания остры, а характер ясен и силён. Отец зовёт её Бетси. К ней приставлен мадам мисс Джексон. Игра на франко-английской тавтологии. Но она ощущает именно русской Лизымуромской, как её будущий влюблённый сын почёт к русскому помещику Бересто. Алексей ищщет себе персонажа новейшей английской словесности при этом они помещены в рамку шекспировского сюжета родители молодых людей враждуют как семейства ромео и джульет нашли заранее отделена от рикси так что приехавшего в отцовское имя правила приличия не позволяют знакомиться с посторонним юношей конфликт отцов исключает возможность легальной встречи вручает игра Узнав, что ее служанка Настя запросто ходит в Берестовское и Тугилово, господа в ссоре и ослуги друг друга угощают, Лиза Муромская тут же придумывает ход, который позволяет ей ускользнуть из пределов шекспировского сюжета в пространство сюжета пасторального. То, что ход этот в свою очередь повторяет традиционное комедийное переодевание барышни в крестьянку, ближайший источник комедии «Мариво» и «Игра любви и случаи», скроенные по сюжетному ее лекалу, Поиски с Фарима Антолье урок любви дела не меняет. По чужой канве Пушкин вышивает свои узоры, как сама жизнь всякий раз вышивает новые узоры человеческих чувств по канве привычных обстоятельств. Переодевшись крестьянкой, Лиза является в Тугиловскую рощу, где гуляют с собакой молодой барин. Лизина природная смоглость сродни проснародному загару. Алексей верит, что перед ним Акулина, дочь Василия Кузнеца. Имя Акулина не только пародийно противопоставлено домашнему прозвищу Бетси, но намекает на таинственную Акулину Петровну Курочкину, в которой пишет романические письма Алексею. Лиза легко справляется с ролью и даже заставляет Берестова выучить ее грамоте, ибо при всей его словности, всей театральности переодеваний – это роль природной русачки и сродни. Разница между русской крестьянкой и русской уездной барышней чисто засловной. те другой питают соки национальной жизни. Сама по себе роль перед этой дворянки имеет европейское происхождение, об источниках смотри выше. Но это не важно. Пушкин не случайно маскирует иноземные источники, указывая читателю на ближайшие русские параллели. Уже само имя героини предполагает крестьянский поворот сюжета. Их крестьянки и любить умеют. Крамзин бедной Лизы. Этого мало. Писатель заставляет мнимую крестьянку Лизу читать Алексею по складам еще одну повесть Карамзина «Наталья Боярская дочь». Он тихо посмеивается над возникающей двусмысленностью. Но не даром повести предпослал эпиграф из поэмы «Душенька» Богданович. Во всех ты душенька нарядах хороша. Обстоятельства. Родители молодых людей внезапно примирились. Старшие Берестов сыном являются в прилучина с визитом. Алексей не должен узнать Лизу Муромскую, иначе интрига самоуничтожается. Оставляют Лизу разыгрывать совершенно иную роль. Парышня, до сих пор игравшая роль бойкой русской крестьянки, принимает иноземный облик во вкусе французского XVIII века. С муглой скрытой белилами, локоны взбиты, как парик Людовика XIV, рукава, как фижмы мадемуазель де Бомбадур. Ее цель — остаться неузной и не понравиться Алексею. Эта цель достигается вполне. Однако автору и читателю она по-прежнему нравится любые переодевания, любые игровые маски лишь оттеняют неизменную красоту её души, души русской, простой, открытой и сильной. Сюжет быстро движется к счастливой развязке. Родители ведут дела к свадьбе, но пуган Алексей готов пренебречь сословной разницей и жениться на крестьянке. Последняя сцена нарывается в комнату барышни Лизы Морозовской, чтобы объяснить ей Почему он не может и не должен становиться её мужем? Врывается и застаёт свою акулину перед эту в дворянское платье и читающую его же письмо. Границы жизни и игры смещаются, всё запутывается, вtrait ситуации повесть иметель. Герой должен объявить героине о причинах, делающих их брак невозможным, и оказывается у ног своей невесты. Не случайно обе истории рассказаны белком девицей К и Т. Транвестированная ситуация барышня передетая в крестьянку трансвестируется вторично. Алексей ведёт себя с акульиной как с барышней, она отвечает ему французской фразой. Всё это почти пародина, вместе с тем серьёзно, потому что здесь говорится о социально привычный язык подлинных чувств. Эпиграф предпосный ко всему циклу "Митрофан по мне" начало связан лишь с образом простодушного рассказчика Ивана Петровича Белкина, окончательно Распространяется на всех персонажей болдинских побосенок, исключая и Сильвию из выстрела.